Глава четвертая. Лихорадочно размышляя над нашим положением, я прошелся взад и вперед, не выходя за границы защитной сферы. Черт, черт, черт! Ну что ж делать? Так, Сашок, выдыхай. Успокойся. Не паникуй. Нельзя терять лицо перед людьми. Не бросит живая речь своего эмиссара на растерзание какому-то дикому пустынному духу. Будем решать возникшую проблему, следуя строгой логике. Ну и щепотка удачи от покровителя не помешает. Мое плетение в полном порядке, Экселленс Нест. Я это ясно вижу, — объявила после затяжной паузы. А кроме того, духи совсем не дружат с классической для людей и Альвы магией. Она совершенно чужда их природе. Мне кажется, мы действительно шли не в ту сторону. Желая проверить свою догадку, я двинулся вперед. Лиас поспешил за мной, двигая купол, но через десяток шагов потерял концентрацию. Нас опять захлестнула пылевая буря, ставшая, кажется, еще более яростной. Тут уже мне пришлось вновь укрывать себя и спутников сферой. Эх, все-таки полгода слишком мало, чтобы переучить взрослого милитария. Да, я разработал для них множество новых плетений. Да, благодаря моим оптимизированным конструктам они научились творить чары быстрее, чем любой из человеческих озаренных. Да, мои товарищи пропускали через себя гораздо меньшие объемы энергии, но добивались лучшего эффекта от заклинаний. Если провести аналогию с музыкой, то теперь они нажимали на нужные клавиши на инструменте, как и подобает. Они расходовали прорыв сил, чтобы пробить крышку рояля и вслепую дергать за струны. Уже сейчас Excellence Нест со своим одиноким перстнем мог заткнуть за пояс любого магистра высших ступеней по части выносливости. Он создаст раза в три больше плетений, пока его не срубит диссенатия, чем смог бы сотворить тот же Лиас до встречи со мной. Про успехи самого Эксвердара я уж и не говорю. Однако моим соратникам недоставало кое-чего очень важного, а именно понимания. Пока что они просто научились бездумно обращаться к незнакомым истинным слогам, но с осмыслением теории у них возникали огромные проблемы. Ветераны Корпуса Вечной Звезды слепо следовали моим инструкциям, не в полной мере осознавая, что они делают и зачем. И вот это отсутствие осмысленности частенько приводило к таким вот казусам, как сейчас. «Лиас, я буду толкать купол, а ты держи передо мной компас», — определил я новый порядок. Изгнанник престижно кивнул и без лишних препирательств сплел требуемое заклинание. Когда над его перстнями замерцала светящаяся путеводная стрелочка, я уверенно взял курс в ту сторону. Однако не прошли мы и десятка метров, как магический указатель стал немного отклоняться. А еще через полторы дюжины шагов он уже смотрел куда-то направо. «Я не понял, мы разве сворачивали?» – озадаченно нахмурился я. «Нет, Рязант, шли прямо!» – покачал головой Лиас. «Я готов за это поручиться!» Остальные трое магистров согласно загудели, подтверждая сей вывод. «Я же говорил, чары не работают», — нервно потеребил воротник плаща Нора Эльдихсон. «Так, спокойно, экселленсы, не паникуем», — напустила на себя уверенный вид. «Идем туда, куда показывает компас. Когда я говорил, что запутаться можно и в своих штанах, это не была фигура речи. Человеческое сознание обмануть легче, чем магия. «Разумеется, стопроцентной убежденности в своей правоте у меня не было» и я переживал ничуть не меньше остальных. Пока мы брели сквозь беснующуюся стихию, успело окончательно стемнеть. Кто-то из милитариев позади меня зажег улучшенную версию лучины, но легче от этого не стало, поскольку сразу за границей защитной сферы клубилась сплошная стена из пыли. Казалось, что мы окончательно заплутали, ибо стрелка заклинания норовила повернуться уже при каждом шаге. Разум истово сопротивлялся, убеждая, что мы бестолково наворачиваем круги, И в небольшом отряде все явней зрели протестные настроения и недовольство. Я уже и сам готов был признать ошибочность своих суждений перед всеми, повиниться, что сделал неверную ставку, и попытаться сообща найти какой-нибудь другой выход. Но тут вдруг мне под ногу подвернулась трещина, небольшая, не шире мужской ладони, но ее хватило, чтобы я запнулся и едва не грохнулся на землю. Не потерять концентрацию мне лишь каким-то чудом удалось. «В чем дело, Рис?» Взволнованно поинтересовался Нест, видя, что я остановился. «Готов руку дать на отсечение, чтобы поверхность почвы в том месте была абсолютно гладкая, пока я туда не наступил», — поделился я своими мыслями. «И что с того?» — не понял аристократ. «А то, что, невзирая на сопротивление Азархана, мы дошли до цели», — не сдержал я радостной улыбки. «Ветераны корпуса магов мне не особо поверили, но отчетливо приободрились». Мы проследовали вдоль обнаруженного разлома, не сводя с него пристальных взглядов. Словно боялись, что стоит только неосторожно моргнуть, как наведенный духом пустошей морок скроет его от нас. И уже через сотню шагов расселенно переросла в полноценный овраг глубиной метра три. — Да, молодец, Рязант, я нисколько в тебе не сомневался, — обрадованно воскликнул Нор Эльдиксон, тактично упуская тот факт, что всю дорогу пытался меня убедить строго в обратном. Спустившись вниз и оказавшись под защитой земных недр, я с облегчением деактивировал плетение купола. Ветер сюда практически не задувал, предпочитая разозленно гудеть где-то на поверхности. А вот песка осыпалась порядочно. Меня и остальных магистров сразу же припорошило серо-желтой взвесью. Милитарии оживленно загалдели, но я на них шикнул и приказал вести себя тише. «Альбиноска и ее тварь рядом!» — пояснил я, усиленно принюхиваясь к воздуху. «Это вонь!» Я ни с чем ее не спутаю. Отталкивающий прогорклый запах, исходящий от иштасов, все еще преследует меня в кошмарах. И раз уж где-то здесь сумели разместиться такие крупные твари, значит, тут не просто глубокий овраг, а целое, мать его, ущелье. Надо вести себя осторожно. И опасность даже не в том, что в каждой трещине может таиться шаскатор, а в том, как бы вспыльчивый дух нас тут не похоронил, устроив обвал. Все-таки истинных границ его власти над пустошью я не ведаю. Дав знак «ждать», я приступил к творению мантии-невидимки. Очень сложное и длинное заклинание, которое воспроизвести пока лишь под силу мне одному. В нем почти 40 тактов, на проигрыш которых я трачу более двух минут. В разгар схватки таким не воспользуешься. Слишком уж много в нем заложено параметров и переменных. Интенсивность и направление света, доминирующий тон окружения и цветовая температура, наличие теней. Может, когда-нибудь в будущем я найду, как его сократить и модифицировать. Но на этапе разработки у меня времени на это не было. Мутноватый полупрозрачный купол накрыл нашу группу. Изнутри казалось, что по его поверхности плавают радужные разводы. Но по другую сторону он оставался совершенно невидимым глазу. Обнаружить его можно только если налететь носом, хотя сыплющийся сверху песок и сильно демаскировал нас. Мы осторожно двинулись по ущелью. Люди в кромешной тьме не видели ничего, и я со своим острым оловийским зрением стал их провожатым. То здесь, то там мне попадались выгрызенные в камне норы и даже целые тоннели. Вероятно, эта здоровенная трещина часто использовалась кьеррами как перевалочный пункт. Но после череды пустующих от норков мы наткнулись на торчащую из очередного ответвления уродливую башку и Иштаса. Я отреагировал вполне спокойно, а мои спутники и вовсе во мраке не заметили порождение улья. Но когда мы проходили совсем рядом с ним, Атродия испустила протяжный вздох, который было слышно даже сквозь завывание бури. Милитарии вздрогнули и кинулись рефлекторно творить боевые плетения. Однако я, сформировав сразу четыре двойных фазиса из контрактавы, оперативно внедрил их в готовящиеся конструкты и разрушил заготовки заклинаний. Без моей команды ничего не предпринимать, строго прошептал я, видя, как тяжеловесная тварь заинтересованно подняла голову. Кажется, она тоже нас услышала. Но на этот раз пронесло. Монстр продолжил валяться, закупоривая с собой проход. Ну, а мы пошли дальше. Неоднократно я сверялся с компасом, однако в этом изрытом норме лабиринте от него было не очень много толку. Но все же именно с его помощью я отыскал очередной темный вертеп. А в нем... Вот и свиделись нас, шафа! Негромко произнес я, опуская мантию и зажигая на ладони чары лучины».